Глава 19. сим Рабочая учебная неделя вышла странной. Такое утро, когда лето всеми возможными и невозможными способами сопротивлялось, повторилось раз, повторилось два. Но я оказался упрямий. Это действо уже стало сродни какой-то безумной игре под названием «приручить лету». И у меня получилось. Потому что в среду, когда я приехал за ней, как мне показалось, девчонка уже даже не удивилась, увидев меня у своего дома. В четверг я наконец-то услышал доброе утро, а в пятницу даже не успел выйти из тачки, чтобы открыть вредине дверь. Вопреки недовольству, написанному на ее кукольном личике, девушка прямиком из дома прошествовала к машине и, не задумываясь, запрыгнула в салон. Что еще больше удивило и даже заставило мои брови взлететь, так это то, что мелкая наконец-то четыре утра спустя села со мной на переднее сиденье. И какого черта я на этом так зациклился? Не знаю, но в глаза сразу бросились её с ног ножки в этом до приличном черном платье под горло. И зачесались руки устроить ладошку на ее коленке, сжать ей. «Мы едем или стоим?» Кажется, затянулась моя молчаливая пауза. «Едем, беру себя в руки, заводя авто. Доброе утро». Пока я выруливаю на дорогу, все еще пытаясь вытравить из головы непрошенные картинки, Виолетта пристегивается и, что удивительно, даже не бубнит, не ворчит и не пытается подколоть. Поэтому и решаюсь поинтересоваться. «С тобой все нормально?» «А что такое?» — вздыхает девушка, заставляя бросить взгляд в ее сторону. — Какая-то ты сегодня спокойная, даже вредничать не стала. — А толку-то? — фыркает лето, складывая руки на груди. Ты оказался упрямый, как баран, и, видимо, прочно вдолбил себе в голову, что надо меня опекать, как маленького ребенка. Что есть, то есть, — улыбаюсь, прибавляя скорость. — Но я тебя не опекаю, а просто... Замолкаю, пытаясь подобрать правильное слово, но, как всегда, не вовремя появляется косноязычие. «Просто пытаюсь быть тебе другом». «Да уж, в Стельмах, сам-то в это веришь?» «Потому что то, что я к ней испытываю, далеко не похоже на дружбу». «Сам пока не пойму, на что это похоже, по правде говоря, но уж лучше пока так, чем она будет от меня шарахаться, кусаться и огрызаться». «А что, в самом деле, почему бы временно и не назвать наши отношения дружбой?» «Может, хоть таким образом удастся показать Виолете, что я совсем не такой гад из знайка, каким она меня считает?» «Другом, значит?» «Ловлю на себе взгляд девушки. Ты серьезно собрался со мной дружить?» Я растерянно пожимаю плечами, все еще не отрывая взгляда от дороги. «Почти двадцать лет дружить не хотел. Тут что, озарение снизошло? Допустим, что в этом плохого?» Спрашиваю серьезно, ни грамма, ни шутя. И все таки поворачиваюсь к лете, которая косится на меня с неприкрытым подозрением. То есть ты правда не шутишь? Когда ты не вопишь, не истеришь и не ругаешься, у нас вполне неплохо получается общаться, разве нет? Ах, это я воплю истерию и ругаюсь, значит. Округляет свои невероятные глаза лето. Это ты переходишь все дозволенные границы, друг. Какую? Хоть одну из них я перешел. «Нет, серьезно, Ты зовешь меня Мелкой?» «Потому что ты, Мелкая, смирись». Посмеиваюсь и перехватываю изящную ладошку, что летела кулаком мне в плечо. Перехватываю и сжимаю в свои ладони, без возможности для лета освободить свои тонкие пальчики художницы. А потом, в конец обнаглев, устраиваю наши ладони у себя на ноге. «Так-то, мисс, вредина». — Вот сейчас! — вопит Виолетта, дергай руку. — Что сейчас? — Отпусти мою руку. — Так друзья не делают. — Мы особенные друзья. — Макс! — Что? — Ох, чувствую, сейчас мне в виске дыру выжгут недовольным взглядом. — Выдохни, Лето, и вообще. — Что это ты сегодня не в привычном настроении? — Решаю съехать с тем, машинально сильнее сжимая свою руку. — Нервная какая-то. Виолетта молчит, сопит, но в итоге, вздохнув, говорит. «У меня проблема. Какая? Тебе не понять, фыркает мелкая. Девчачья. А ты попробуй, мы же друзья, помнишь?» Улыбаюсь одним уголком губ, внутренне напрягаясь. «Что это у нее за проблема? Там, девчачья. Я надеюсь, мы сейчас не начнем обсуждать парней. Меня же от такого просто перевернет и разорвет к чертям». Но все оказалось менее прозаично. «У меня нет платья. Мне срочно нужно платье», — выдаёт Виолетта сокрушенно. Я пробегаю взглядом по ее сегодняшнему наряду, тому самому слишком скромному и оттого чересчур провокационному для воображения черному платью и заламываю бровь. «А это на тебе что?» «Ну я же говорила, что ты не поймешь. «Ты права», — приходится признать свое поражение. Вот этого загона девчонок по поводу «у меня полный гардероб, но мне ничего надеть» я не понимал никогда. Но если это и правда такая проблема, торговые центры работают до позднего вечера. У меня нет времени сегодня, пара до пяти, а потом я клятвенно обещала маме заехать к ним с отцом в офис. Тогда да, это проблема. Ну вот, восклицает лето возмущенно. Я же говорила, что у меня проблема. И чувствую, как ее пальчики неосознанно переплетаются с моими. — Чёрт! Я в этот момент готов вопить от счастья, но, собирая всю свою волю в кулак, продолжаю держать маску безразличия на лице. — Куда тебе так срочно понадобилось новое платье? Нас... — начинает девушка и тут же прикусывает язычок. «Куда — Куда-куда, неважно, в общем. Просто надо и все. Больше разговор в машине особо не клеился. Виолетта сидела вся в своих мыслях, видимо, сокрушалась по поводу зачем-то срочно понадобившегося ей платья, а я ехал и строил догадки. Куда эта наша золотая девочка собралась? Одна была хлеще другой, и все мне совершенно не нравились. Помнится, у первокурсников традиция есть пройти посвящение так называемое. Пьянка в клубе до упада. Неужели туда собралась? В это сборище разврата? Надо бы пробить по своим знакомым, где и когда в этом году будет вечеринка. Пробить, а потом запретить мелко туда ходить. Не доросла еще. Высадив лету у универа, сам мчу на тренировку. Занятий сегодня нет, зато топтать футбольное поле будем на целых 2 часа дольше обычного. И это не считая разминки в зале. Все потому, что на носу важный матч, который проигрывать ну никак нельзя. В команде я хоть и относительно недавно, но почти со всеми парнями успел найти общий язык. На матче так вообще грех жаловаться взаимопонимание на уровне. После изматывающей тренировки поднимаю душу, забегаю к тренеру, который просил перед уходом заглянуть. Стучу в дверь тренерской, приоткрывая и слышу. «Стальмах, заходи!» – машет на стул напротив себя Самсонов, копашась в кипе бумаг, лежащие на столе. «О чем-то хотели поговорить, тренер?» Прохожу, кидая спортивную сумку на пол и оглядывая небольшой кабинет, сплошь уставленный кубками, грамотами и медалями. Кажется, они тут собрались за все годы существования клуба. Хотел. Вопрос у меня к тебе есть. Вернее, не так, предложение. Усаживаюсь на стул и жду продолжения, поглядывая на часы. Мне бы сегодня еще успеть заехать в универ. и Если повезет поймать мелкую и, как она выразилась, в один из дней отконвоировать домой. Хотя она что-то говорила про то, что надо в офис к предкам. Ну ничего, у меня вечер вроде как свободен. Ты вроде у нас в команду быстро влился, с парнями кантачешь неплохо. Похоже на то, по крайней мере, в лицо своего недовольства никто не высказывал. Пожимая плечами, плохо понимая, к чему алексеевич ведет. У Ромки проблемы, и на следующий матч команда остается без капитана. Так, предлагаю тебе временно перенять бразды правления, а потом, когда Тимченко вернется в строй, сделаем тебя ассистентом. Ты как на это смотришь? Серьезно, А как я могу на это смотреть? — Я в команде без году неделя и уже капитанская повязка. — Конечно, это круто! — Если команда не против, я обеими руками за. — Не против. Поднимал этот вопрос вчера на собрании. — Тогда готовься на следующий матч. — Надо ли говорить, что с арены я вышел в более чем хорошем настроении и сразу бросился набирать летти? Не знаю почему, но как какому-то хвастливому ребенку хотелось сообщить крутые новости своей вредине. Своей? Не гони коней, Стельмах. Однако даже дойти до своей бэхи не успеваю, как меня окликают. Приходится сбросить вызов и притормозить. Макс идет ко мне со спортивной сумкой на перевес, одноклубник. Порешали с Самсоновым по поводу капитанства? Да, спасибо за поддержку. Пожимаю протянутую Димкой руку, нисколько не сомневаясь, что он в моем ИО принял самое активное участие. Вообще он самый первый, с кем у нас наладился контакт после моего переезда и перехода в клуб армейцев. До этого мы пересекались пару раз на поле, но сдружились только здесь, оказавшись непосредственно в одной команде. А уже следом за ним потянулись и другие парни. Большинство уже состоявшиеся звезды футбола парни с мировыми именами, от которых расположения я совершенно не ожидал. Но спасибо моей компанейской душе и воспитанию предков, С людьми я всегда умела легко сходиться. Единственное, кто никогда не поддавался моему очарованию, вредина. Но и кто, я кажется, утром нашел подход. Мы тут подумали, в выходные погода, говорят, будет круто. Может, соберемся на дачу у Стрельникова. Кто с подругами, кто с женами, ты как? Заманчиво, почему бы и нет? Посидим, познакомимся все поближе. Да и по поводу предстоящего матча перетрем. В общем, мы на тебя рассчитываем. «Договорились. Пожимаем друг другу руки и расходимся на парковке. Я сажусь в машину и снова набираю летту, но эта упрямица не берет трубку. Тогда срываюсь с места и топлю в сторону универа». И тут меня осеняет мысль. «А что, если ее позвать с собой?» «Как там сказал Димыч? Собираются с подругами и женами?» «Ну так мы с ней вроде как дружим. Я, конечно, плохо себе представляю это». Но совершенно не хочу душить в себе этот душевный порыв. Пусть это станет еще одним шагом в нашем сближении. То, что вредно согласится, я даже не сомневаюсь. А если нет, то я найду способ ее убедить. Как всегда. Пока еду, пытаюсь еще пару раз набрать Виолетте, но она, похоже, снова решила меня игнорировать. Она, кажется, говорила, что у нее занятия до пяти. Поглядываю на наручные часы и вполне успеваю. Без пятнадцати. В универе стоит тишина, большинство студентов уже разошлись по домам, а припозднившиеся топчутся на крыльце. Не глядя, залетаю наверх, перемахивая через две, а то и три ступеньки и буквально в дверях сталкиваюсь с девчонкой. Фиолетовые волосы, пирсинг, миленькая и очень знакомая на лицо. Рита, торможу новую подругу Виолетты, отводя чуть в сторону. Сим. Я вижу, мы заочно уже знакомы. «А тут в универе есть кто-то, кто тебя не знает. Не смеши меня». смеется Рита и, кажется, чувствует себя в моей компании совершенно спокойно. Не пытается строить глазки и кокетничать. «Что ж, думаю, мы подружимся». «Чёрт, Стельмах, в твоём лексиконе слишком часто упоминается слово «дружба» по отношению к девушкам». «Пора что-то срочно менять, и так уже целую неделю на диете. Такими темпами скачусь до рукоприкладства». А все потому, что одна кореглазая малышка отбила всякое желание ходить налево. А сама упор на меня динамит. «Так ты что-то хотел Лето ты не с тобой. Оглядываюсь вокруг, но своего чертенка не вижу». «Нет, нас сегодня отпустили раньше с Ленд». Она помчала к родителям на работу, как я поняла. «А потом? А что потом?» «Позвони у нее, спроси». Пожимает плечами подруга биолеты «Я бы с радостью, но она не берет трубку. Может, занята, а потом перезвонит». «Рита». Смотрю на девушку, пытаясь надавить на жалость, но она оказывается упрямой. «Ладно, можешь хотя бы узнать, где она». Девчонка закатывает глаза, вздыхает так, словно я попросил ее занести шкаф на десятый этаж и берется за мобильник. Быстро тыкает пальцами по экрану и буквально тут же говорит. «Она дома, пока». Ну вот, что и требовалось доказать, мелко меня игнорирует. «Ну лет -то. «Понял. Спасибо. Киваю, и тут меня, уже развернувшегося, осенила еще одна, как по мне, фантастическая идея. Хочу позвать ми... Летту завтра на дачу. С командой и их семьями решили устроить выезд. Поедешь с нами?» Выпальвую, даже не сообразив, как должно быть странно, звучит мое предложение. Но Рита и не думает обижаться, она начинает хохотать. «Клянусь, я начинаю чувствовать себя глупо. Может, я только думал, что что-то понимаю в женщинах, а на самом деле я непроходимо туп?» «То есть ты так уверен, что она согласится?» Отсмеявшись, машет рукой Рита. «Уверен, особенно если поедешь ты. Ей будет в твоей компании комфортнее, я так полагаю». «Хм, хорошо придумал». «Правда?» «Ага», — кивает Рита, продолжая улыбаться. «Если не считать того, что на завтра твоя мелкая занята». «Что значит занята? Кем это занята?» Не заметил, как прорезалось недовольство в голосе. «У нее свидание». И хоть я не в восторге от ее кавалера, но все же, думаю, меня наша Виолетта слушать не будет. И между свиданием и тобой она выберет первая, Макс. Сочувствую. Веселится подруга Виолетты, но я уже не слушаю. Меня переклинило на слово «свидание». Что? Какое нахрен свидание? А как же я, черт возьми? Ну, Лето, я покажу тебе свидание.